Глава шестая. Мирослава. Богдан жил в съёмной квартире вместе со своим другом и одногруппником. Пахло у них чипсами и кока-колой. На столе высилась груда немытых тарелок, а на плите одиноко темнела сковородка с остатками жареной картошки. «Да...» — тихо пробормотала я, пристраиваясь у края стола и отодвигая от себя тарелки. «Тут явно не хватает твоей бабушки». «Ерунда. Вчера была очередь Назара мыть посуду, а он где-то загулял со своей девушкой», — деловито сообщил Богдан. «Зато мне удалось взломать Инстаграм Дарины. Вот, любуйся». И он, быстро протерев столешницу влажной салфеткой, поставил передо мной раскрытый ноутбук с профилем пропавшей девушки. Я тут же залезла в её сохранённые видео и фотографии. «Конечно, Инстаграм разработан для телефонов, но его можно открыть и на ноутбуке» если знать как. Богдан в этом деле разбирался. Теперь я копалась в информации, которая осталась после Дарины. Вот её переписка с сестрой. Всё это я уже видела. Вот последние фотки из шоколадной мейстерни. Они попали в сохранённые сториз, и я могла рассмотреть их как следует. Приглушённый свет, маленькие беленькие чашечки с шоколадом. А это что? На одной из фоток чашечку держала изящная девичья рука с удивительным кольцом-печаткой на пальце. Где я видела это кольцо? Или мне так кажется? Там нет ничего интересного, сказал Богдан. Никаких парней, я уже проверил. Такое ощущение, что пропавшая девчонка жила ради еды. Только фотки из каких-то кафешек. Смотри, какое кольцо, тихо сказала я. «Много ли ты видел таких колец?» Богдан наклонился, его пальцы коснулись моего запястья, я невольно вздрогнула, но не убрала руку. «Это старинная печатка. На ней герб рода, тоже старинный. Его можно поискать в Геральдике. Может, в интернете есть. Я попробую, если хочешь». «Поищи Богдана. Это девушка, с которой встречалась Дарина перед тем, как пропасть. Если мы узнаем, кто эта девушка...» узнаем, и куда делась Дарина. Неужели тебе так важно? Очень важно. Я найду. Но ты идёшь сегодня со мной в кафе. Непременно. Только помою вашу дурацкую посуду. Ты с ума сошла? Терпеть не могу, бардак. Выходим через полчаса. Нет, я не собиралась предавать Марьяна. Но в эту ночь я почти не спала. Порочалась и думала, думала и думала... От тревожных мыслей и пугающих предчувствий у меня разболелась голова, и утром никакой кофе уже не помогал Марьян на звонки не отвечал. Я набирала ему, наверное, раз десять, если не больше. Тишина, хотя гудки проходили. Может, он отправился с Матвеем к той самой старой хранительнице из третьего клана. Звонить Матвею я не стала, потому что успела добраться до универа. Вглядываясь в лица парней и девчонок, я всё гадала — же меня так ненавидит? Откуда этот кто-то узнал адрес квартиры, которую я снимаю? Когда успел притащить дохлого кота? И что меня ожидает в этот вечер? Дохлая собака? От таких мыслей к горлу подкатывала тошнота, и я понимала, что, скорее всего, в свою квартирку не вернусь. Рвану в наш городок к Матвею, к Снежанке и заночую там, куда враги точно не сунутся ведь у Матвея есть скарбник, да и сам ведьмак не так прост, как кажется». Богдан позвонил в перерыве между парами и сообщил, что ему удалось взломать Инстаграм Дарины. Пароль там самый простой, и если я смогу подъехать к нему после обеда, то увижу всё собственными глазами. Обрадованная, я помчалась к Богдану, а после мы вместе отправились в ближайшую кафешку, посидеть в тепле и уюте и поболтать. «Если за мной кто-то следит...» то пусть видит, что встречаюсь я с самым обычным парнем и ничего коварного не замышляю. Просто сижу себе за столиком, ем мороженое и пью кофе». Богдан весь светился от радости. Вызвал такси, мы тамчались до центра города и прошлись по улочкам между старыми церквями, слушая уличных музыкантов, погружаясь в веселый шум вечернего города. Я смотрела на тонкие кресты старинных костелов, на памятники древним королям, и думала о Марьяне. Почему он не отвечает на мои звонки? Что с ним случилось? Богдан не замечал моей рассеянности или делал вид, что не замечает. Рассказывал об учёбе, о брате, как будто мы вовсе не расставались. В уютной кафешке заказали кофе и мороженое и устроились у большого окна. «Я найду для тебя герб спечатки той неизвестной девчонки. Но если это что-то серьёзное, то лучше тебе не лезть». Внезапно забеспокоился Богдан. Я улыбнулась и заверила, что никуда лезть не собираюсь. «Мне хватает заботы с универом. Сегодня искала в библиотеке нужные книги и ничего не нашла. А реферат надо сдать через неделю, иначе будет не зачёт», — пробормотала я, наслаждаясь мороженым. «Хоть что-то приятное за этот вечер». «Может, и книги смогу для тебя найти. Скинь список в Вайбер», — велел щедрый Богдан. «Если у тебя получится ещё и книги найти, то буду век тебе обязана». «Идёт? Откуда у тебя такой крестик? Семейное серебро?» «Это знакомый подарил». Не решилась я соврать. «Дорогая вещица. Я знаю, потому что мой друг увлекается старинными украшениями. Его можно продать за приличные деньги». «Я не продаю такие вещи. Это действительно старинное серебро». Не из нашей семьи, но от знакомого моей бабушки. Такое нельзя продавать. Я понял. Моя бабушка сказала, что ты стала невероятно гордой после того, как узнала, что принадлежишь к Новицким. Древний род и всё такое. Бабушка говорит, ты теперь не захочешь со мной встречаться. Я для тебя слишком прост. А ты не рассказывал бабушке, как ухлёстывал за моей сестрой? Спросила я, перестав улыбаться и есть мороженое. Нет. Богдан выпрямился и посмотрел мне в лицо, не отводя глаз. И я прошу прощения. Сам не знаю, как это вышло, как в странном сне, словно это был не я. Можно было завестись и продолжать упрекать Богдана за измену, но я-то знала, что всё действительно случилось не по его воле. Моя мать наложила на Богдана приворот, желая свести его с моей сестрой Снежаной, потому я лишь вздохнула. «Мы выросли», — тихо сказала я. И всё поменялось, всё стало другим. «У тебя появился новый парень, Ливандовский. Всё не так просто, как ты думаешь. Так давай вернёмся к тому, что было просто. Давай снова встречаться». «Не получится. Нельзя натянуть на себя детские штанишки, из которых давно уже вырос». Неожиданно для себя буркнула я, разозлившись. Тут же пожалела об этой фразе, но было уже поздно. «Значит, я для тебя как детская одежда?» «Ты для меня старый друг. Нельзя взять и снова построить отношения за один вечер. Нужно время. Нужно заново узнать друг друга, мне кажется». Я постаралась говорить мягче, чтобы не обидеть Богдана, но вышло так, что я дала ему надежду. «Давай попробуем. Давай заново узнаем друг друга». И я согласилась, потому что мне необходимо было прикрытие. Тот, кто наблюдает за мной, должен видеть, что я встречаюсь с парнем не из кланов, в виду обычной жизнь. Мне следовало сохранить в тайне то, что я встречаюсь с Марьяном. Богдан проводил меня до самого дома. Окрылённый надеждой, он был разговорчивым и весёлым, и на прощание чмокнул в щёку по старой школьной привычке. На свой этаж я поднималась медленно и осторожно тягивала в воздух и пыталась угадать, что меня ожидает. Слава богу, возле моей квартиры было чисто и пусто. Я зашла к себе, закрыла замок на все обороты и только после этого выдохнула с облегчением. Схватилась за телефон, надеясь обнаружить пропущенные звонки от Марьяны или от Матвея, но ничего не увидела. Поэтому, не снимая обуви, стала набирать своему парню. «Где ты, Марьян? Ответь же, наконец!» Марьян поднял трубку сразу и велел вызывать такси и ехать к Матвею. «Прямо сейчас, немедленно!» Голос Марьяна был таким напряженным, что я тут же набрала службу такси.